глава 16 с нервов уже не обращая внимания на последствия я запалила еще светляки наполняя пещерку светом и бросилась к мелисе мои последние сомнения рассеялись когда я убрала волосы с ее лица и вгляделась вставшие за годы жизни с эдгаром в такое знакомое и почти родное лицо ее фотографии находились в каждой комнате И не было ни одного уголка, из которого теплым взглядом и нежной улыбкой не озаряло бы пространство эта удивительная женщина. О, совсем девки обестыжили. В каком-то мире в мужских портках щеголять модно, высказался по поводу моего внешнего вида Трифон. Это опять вызвало у меня улыбку и немного привело в чувство после нервного потрясения. То есть то, что я сверху по пояс лишь в нижнем белье вас не столь смущает, как наличие на мне штанов, хмыкнула я. Проверяя пульс милисы А вдруг? Ток там ты так перепачка перепачкана, что сразу понятно, что не просто так грудями сверкаешь. Что-то случилось. А штаны, судя по размеру и по обувке, и до этого на тебе были. Сверкнул на меня глазищами домовой, следя за моими действиями. Можешь не мять её, живая она. Статис на себя наложила, но только какой-то особенный. Этот, как его. Оно, она... «В анабиоз впала?» — предположила я, выудив из памяти более-менее подходящее слово. «Точно! В него! Токма не впала, а именно, что намагичила сама!» — пояснил он с важным видом, чем окончательно вверг меня в уныние. Мелиса, как и Эдгар, была профессором магической академии в Гудзоре, а это значит, что снять с нее то, что она на себя намагичила, как выразился Трифон, — «Мне сознаниями первокурсницы будет не под силу». Но было еще кое-что, не дающее покоя. Из воспоминаний Эдгара и рассказов преподавателя отлично помнила, что милиса выпала за борт одна. Никакого домового Трифона ни у нее, ни у Эдгара не было. «Дядь Трифон, а ты откуда тут взялся-то?» Домовой нахохлился, поглядывая на меня из-под лохматых бровей, и отвечать не торопился. «Меняй ее муж», — указала пальцем на женщину. Удочерил. До сих пор ее любит. Так она тебе, вроде как, мамкой приходится, оживился домовой. И не гляди, что приемная, а такая же непутевая, тоже небось, забор упала. Сказать тут было нечего. В принципе, так все оно и было, поэтому я лишь сконфуженно хмыкнула в ответ, подкрепив его заметным кивком. Что ж, в таком случае сказать можно. Долг тут куковать вместе будем. С видом умелого рассказчика выдержал театральную паузу и выдал. «Не помню я. Так долго здесь нахожусь, что вся память чуть не выветрилась». Не ожидая такого поворота, я разочарованно цыкнула. Вот и поговорили. Вела глазами пещерку, решая, что со всем этим делать дальше. Вместо помощи у меня на руках оказались мак в анабиозе и домовой сомнезии. С учетом того, что из Рагнара помощник пока никакой, перспективы вырисовывались безрадостные. С минуты на минуту твари поймут, что боги щедро одарили их в честь какого-то праздника богатой закуской и пойдут в наступление. Самым разумным в данной ситуации оставалось дождаться, пока Рагнар сольется обратно с отражением и регенерирует. Вместе тогда и решим, как со всем этим ворохом поступить. «Ты куда?» — заволновался Домовой, когда я направилась к выходу. «Проверю, как там муж мой себя чувствует. Сейчас вернусь» буркнула и протиснулась наружу. Вернулась обратно я действительно очень быстро. Пока я занималась Трифоном и милисой на твердь прибыл какой-то незнакомый белый дракон с золотыми росчерками по шкуре. Он подхватил сопротивляющегося Вирго, точно кутенка за шкирку, и, натужно взмахивая крыльями, благополучно улетел. Я успела лишь оценить красоту картины, услышать жалобное курлыканье отражение моего дракона, не желающего меня покидать, и они скрылись из виду. Кричать, чтобы привлечь внимание, я даже не пыталась, отлично понимая, что вместе с белым драконом меня заметят и твари. От накатывающей паники удержали лишь кольцо, успокаивающее, пульсирующее на пальце, Да осознания того, что расклеиваться сейчас, когда на меня надеются два существа, неразумно. Но, «Ну, и как он?» — поинтересовался домовой, стоило мне только протиснуться в пещерку. «Он? Отлично!» Наигранным бодрым тоном откликнулась я, но, заметив скептичное выражение, сдалась и проворчала. «А вот мы не очень». Трифон оказался весьма мудрым созданием, поэтому, заметив, что на душе у меня и так будто волки насрали, с дальнейшими расспросами лезть не стал. Я же принялась нервно мерить шагами пещерку, натужно вращая шестеренками в голове. Первое — это место самое безопасное из имеющихся. Проход достаточно узкий, чтобы в него могла протиснуться крупная тварь, наподобие уже виденного единорога. Тому, кто попытается это сделать, я вполне могла засветить фаерболом по морде и показать, что это плохая затея. Однако твари помельче тут тоже водились. И вот если они наметятся атаковать стаи, управиться с ними мне в разы будет сложнее. Второе. Можно было бы постараться все же добраться до обители отверженных, попросить приюта и подождать Рагнара там. Но я не знала, что за контингент там водился. Не зря же им не нашлось места ни в одном из миров, как выразился дракон. Поэтому мой вид вполне мог расценен отребьем как приглашение для очень близкого общения. Окончательное решение еще не сформировалось в голове, как все мысли махом улетучились, когда я услышала возню и пыхтение у входа в пещеру. Магический пульсар сам собой повис над ладонью, а я напряженно напружинилась, и замерла, приготовившись встретить незваного гостя. Тень в проходе едва успела уплотниться, как я, не дожидаясь, пока тварь проберется внутрь, метнула шар, искренне надеясь, что его одного будет достаточно. Раздавшиеся шипения и рык почти успели мне показать, что я поступила абсолютно верно, как последовал грозный возглас. Разой глаза! Это я!» Я вжала голову в плечи. «Ой, бедняга Юрим!» Перевёртыш с трудом протиснулся в пещеру, обвел пространство гневно пылающими глазами и уткнулся в меня. Непроизвольно его взгляд стёк вниз, туда, где было только кружево. Парень судорожно сглотнул, с явным усилием отвернулся и покраснел. «Бесстыжие!» — разобрала вполне отчётливо, когда он с раздражением выдохнул в сторону со свистом, пропуская воздух через плотно сжатые зубы. Стремительно сдернул с себя рубашку и, по-прежнему, не глядя на меня, швырнул мне ее в лицо. «Прикройся!» Все раскаяние из души, как и ветром, сдуло. «Ну почему он такой урод?» Сразу захотелось уязвить его чем-нибудь, прибавив, что такой внешний вид у меня не из-за легкой увеселительной прогулки, но мелькнувшая в сознании мысль, что это бесполезное занятие, заставила весь боевой запал угаснуть. «Ему ничего не докажешь?» и драть горло в попытке достучаться до него пустое сотрясение воздуха. Пока одевалась, краем глаза покосилась на перевертыша, осматривающего милису Фактурные мышцы этого здоровяка притягивали взгляд, вынуждая внутренне замирать. Вот это мощь! Стало даже страшно, когда воображение нарисовало ту несчастную, которую он сомкнет в объятиях. Одно неловкое движение перевертыша, и сдавленный писк, треск костей. бр! Возможно, природа в его случае поступила разумно, наградив это мощное тело не той ориентацией, потому что сомневаюсь, что кто-либо из дев способен вынести напор Юрима. Разве что какая-нибудь арчанка? Да и то не факт. Нужно идти в обитель отверженных, вынес вердикт-перевертыш, осмотрев мелесу. Неприемляя возражений, легко подхватил женщину на руки, направился к выходу и цыкнул через плечо. Выдвигаемся сейчас, если ты не поняла. Я от этой грубости закатила глаза к потолку и мысленно сосчитала до трех, стараясь успокоиться. Трифон обвел нас взглядом, страдальчески вздохнул и, кряхтя, слез с камня, последовав за своей госпожой, я вышла последней, щелчком пальцев погасив сияющие шары, ощутив при этом небывалый подъем в душе. Какое счастье, что можно магичить без опаски! И как жаль, что делать это можно лишь в пограничье. Путь до обителя занял гораздо меньше времени, чем я предполагала, но в тот момент, когда я прикидывала время, на моем плече висел тяжеленный раненый рогнар Теперь же мне приходилось торопливо прыгать с куска тверди на кусок, чтобы хоть чуть-чуть поспеть за здоровяком. Трифон оказался хитрожупой нечистью. Он попросту умостился на плече Юрима, верно рассудив, что так будет и быстрее, и надежнее а теперь бросал на меня укоризненные взгляды, когда переверташ нервно подгонял меня. Ты можешь быстрее перебирать конечностями. Не нужно делать такое лицо, будто устало или не хватает воздуха. Колечко господина полностью защищает тебя от всех неудобств пограничья. Как по мне, ты просто ленивая клуша. Убоги, да за что мне это все? До скрипа сжав зубы, я старалась не шипеть от боли, когда в очередной раз чуть не ломала ноги, наступая на неустойчивые камни. Слезная пелена застила глаза от обиды и несправедливости. Да, я не спортсменка и не имею такой природной ловкости и силы, которой обладают все двоепостасные. Но мне этого, в принципе, и не нужно. Я никогда не грезила о покорении диких миров и борьбе с опасными чудовищами. Я обычная девушка, в конце концов, а не воплощение Валькирии. Дурацкая влага из глаз уже была готова хлынуть обильным потоком, но я не позволила себе проронить ни единой слезинки, мысленно успокаивая себя тем, что дел-то не во мне. Юримас снедала дала обиды и ревность, и он просто отыгрывается. «Ну ничего», — мысленно хмыкнула я, проглотив остатки слезного комка в горле и настроившись по-боевому. «Вернемся на корабль. взвоишь от моего коварства. Отомщу так, что больше не захочется меня цеплять». Под эти сладкие злодейские размышления и составление планов по возмездию я и не заметила, как мы достигли обители. Исходя из названия, разум рисовал мне некое убежище по типу монастыря или замка с общиной. Но все выглядело непредсказуемо. Осколок тверди, на котором разместились отверженные, был внушительного размера. До такого, что обитель казалась городом. Не таким, как Гудзор, но на глаз вполне подходило под размеры усвора. Мы подошли к окружавшей поселении стене, и беспрепятственно проникли внутрь через приоткрытую решетку ворот. Стражники смерили нас хмурыми взглядами, но даже не потребовали предъявить документы. Видимо, они здесь находились исключительно ради того, чтобы охранять жителей от блукающих вокруг голодных тварей. Юрим вполголоса переговорил с одним из них, и тот, глянув на бессознательную женщину в его руках, мотнул головой куда-то, указывая направление. Переверто оглянулся, и повелительным кивком приказал следовать за ним. На улицах было пронзительно тихо и безлюдно, но я почти кожей ощущала, как сквозь щели наглухо затворенных окон лачуг и хибар за нами следят. Именно поэтому я шла молча, не решаясь нарушить гнетущую тишину вопросами о том, куда мы направляемся. А еще мне было интересно, как Юрим здесь оказался, и почему эта тварь была похожа на леопарда перевертыша Нет, с одной стороны, во мне была надежда, что это он, но я до конца не была уверена. Выходит, мои подозрения подтвердились, и это и впрямь было отражение Юрима. Но тогда почему он сразу на месте не перекувыркнулся? Почему сперва убежал? Да и зверь был странный. серые и оттенки и непонятный муар. Может быть, все дело в душе? Вергу тоже был серого цвета и вполне успешно существовал отдельно. Только соединившись с рогнаром стал изменять цвет. Возможно, тут тоже нечто похожее. Пока Юрим бегает по какой-нибудь сфере в человеческом виде, его Леопард ходит по пограничью сам по себе в виде твари. А когда Перевёртыш делает призыв, или как это у них происходит, Леопард теряет самостоятельность, разум Юрима занимает звериное тело, и оно меняется? Ух, сколько вопросов и ни одного ответа. Но пока я размышляла, мы добрались туда, куда Юрим нас вел. Перевёртыш требовательно постучал в лачугу над дверью, у которой висел огромный птичий череп, а по сторонам свисали гирлянды из привязанных на веревочку зубов и мелких косточек. Фу, жуть какая. Даже выглядит не столько пугающе, сколько омерзительно. Нас не стали долго мурыжить. Почти сразу дверь открыла молоденькая девчушка. На вид моего возраста или всего на пару-тройку лет старше. «Проходите, проходите! А я уж вас заждалась!» — прощебетала девчушка, посторонившись и сделав призывной жест рукой. Это было особенно ожидаемо после того, как я увидела стандартные запугивающие украшения, которые используют мошенники. Чуть в голос не фыркнула, выразительно одарив Юрима скептичным взглядом. Серьезно, Ты куда нас привел, балбес?» Но парень замер, вытращив на нее глаза и, кажется, впал в какую-то прострацию. Я расслышала еле уловимое вибрирование. «Он что, морчит? Когда девушка повторила взмах рукой, точно загипнотизированный, Юрим сделал шаг, а я ухватила его за рукав. «Нам нужен лекарь, а не шарлатан». «Вам нужен маг, дорогуша», — фыркнула девушка. «Но маги тут не водятся, поэтому соглашайтесь на то, что есть. На ведьму». Для верности ткнула пальцем на себя. Затем обворожительно улыбнулась Юриму. «Какая невыносимая особа, правда, красавчик?» Не сестра до внутрь, милый. Перевёртыш бросил на меня насмешливый взгляд и подчинился. А я со стоном закатила глаза. Только второго Юрима мне и не хватало. Как быстро спелись. Не зная о его наклонностях, уверенно могла бы сказать, что эти двое прямо-таки созданы друг для друга. Мне не оставалось ничего иного, как подчиниться. Внутри хибар выглядела гораздо уютнее, чем снаружи. Да и комнат явно было больше, чем предполагалось внешними размерами строения. Значит, тут явно замешана магия, а девчонка — достаточно сильный маг. Или, как она называла себя, ведьма. Мелису устроили на низкой лежанке из лозы, явно предназначенной для посетителей. Рядом расположились столы, тумбочки и полки, на которых красовались пузырьки и сосуды разнообразных форм и наполнений. Пока я оглядывалась, подмечая детали и находя, что тут многое было не для антуража, девушка косилась на меня и хмыкала. Трифон крутился поблизости, пристально наблюдая за каждым движением ведьмы. Она улыбнулась ему и потрепала по всклокоченной шевелюре, прям как кота. От такой бестактности у меня перехватило дыхание, а домовой возмущенно всхрапнул, исчез и появился около меня, вцепившись в штанину и доверительно заглянул в глаза. «Младшая хозяйка, не нравится мне тут. Давай уйдем. Внутреннее я с нечистью была абсолютно согласна. Странное место, и девчонка странная, но выбор был невелик. Эдгар не переживет, если с Мелиссой что-нибудь случится. «Пока ждем, одними губами шепнула я Трифону, и он заговорщицки еле заметно кивнул, переместился к лежанке, всем видом давая понять, что не позволит навредить милисе «А ты впрямь такая, какой тебя Марвена описывала», — хмыкнула ведьма, одарив меня ехидной улыбкой. На мою ошарашенно отвисшую челюсть пояснила. я, пятиюрная тетка ее! «Это не ее настоящее имя», — ставил свои пять копеек домовой, поглядывая на меня, и я ему за такую поддержку была благодарна. Даже несмотря на то, что я уже давно проживала в магическом мире, со многими существами, в ввиду удаленности и малочисленности усвора, Мне сталкиваться не приходилось, и я многого не знала. К примеру, то, какую бяку нужно ждать от ведьм. А если вспомнить магический контракт, подсунутый мне Морвенной из-за магической сделки с этой самой элит, то нам и впрямь тут долго нельзя было находиться, а тем более доверять ей жизни и здоровья Девушка улыбнулась домовому. Наверное, она старалась выдать некое подобие легкой доброй улыбки. Но полыхнувшие магическим огнем глаза все испортили, и оскал получился таким, будто лит обещала ему все кары ада. Трифон нахмурился, сжал кулаки, точно приняв вызов, и прятаться за меня не спешил. Мой герой. Верно, это не мое имя. Но всякий знает, что ведьма, примкнувшая к ковину, лишается имени, взамен получает то, каким ее нарекли верховные матери. Мое полученное имя Хризолит сокращенно Лид. «Это знают даже дети», поддакнул Юрим с таким видом, будто в очередной раз убедился в моих умственных способностях, вернее, в их отсутствии. Я гневно на него прищурилась, раздумывая над тем, что все же стоит, наверное, пожаловаться Рагнару на недопустимое поведение его помощника. Будто почувствовав, что назревает скандал, Лид громко хлопнула в ладоши, привлекая внимание и возвестила. «Что ж, «Я поняла, что с вашей магией не так, и готова начать лечение. Но сперва мы оговорим оплату». И просияла, потирая руки в предвкушение. Заметив нашу оторопь, ведьмочка хмыкнула. «Вы же не думали, что я буду делать что-то за просто так?» Мне чего-то сразу стало ясно, что Лид под платой подразумевает отнюдь не золото. Иначе к чему весь этот спектакль? «Что ты хочешь?» Сложив руки на груди и морально приготовившись к долгой торговле, спросила я. То, что произошло после, всех ввергло в ступор. Азартно сверкая глазами, ведьма, нисколько не смущаясь, ткнула пальцем в Юрима и воскликнула. «В качестве платы я хочу его!» Перевертаж замер, а стук, падающий на пол челюсти в наступившей тишине, прекрасно услышали все. Мысли заметались в голове, когда я стала прикидывать, насколько законно расплачиваться живым свободным существом. Как я успела изучить, в большинстве миров свобода была неприкосновенна. Даже в мире султана Наердина люди выступали лотами на аукционе по собственной воле. Миры, где процветало рабство, относились к низшим, поэтому неудивительно, что многие, едва войдя в Соединенные миры, стремились избавиться от позорного клейма убогих, и как можно скорее отменяли право на куплю-продажу не только людей, но и всех разумных существ. И все же у меня промелькнула одна мстительная мыслишка, что можно было бы и согласиться, чтобы сбить спесь надменного перевёртыша, раз и навсегда поставить его на место. Но парню было жаль. Стать постельной игрушкой, пусть привлекательной, но все же девушке будет для него мучительно. «Он мне нужен для опытов и сложных зелий», По-своему расценила мое молчание элита и поспешила заверить: Я буду использовать его очень экономно. Такого большого мне хватит надолго. И сверх этого я клянусь не просить у вас за лечение могини. Теперь Юрим побледнел, как-то испуганно скукожился, точно поджав хвост, и качнулся в мою сторону, словно хотел трусливо спрятаться за меня. Но более этого он двигаться не стал, явно вспомнив про гордыню, и, насупившись, ждал моего решения, будто впрямь считал, что я имею право распоряжаться его жизнью. Вдоль насладившись его растерянностью и беспомощностью я холодно осадила уже подыгрывающую от нетерпения Лид. «Перевертыш не продается». «Чего?» — взвилась Лид. «Сдался мне твой кошак-переросток! Я говорю про него!» и опять ткнула пальцем в Юрима. Я прищурилась, подозревая, что ведьма собирается воспользоваться некой лазейкой в законе, приобретая как будто нечто не Юримо, но при этом сграбастает именно его. На мое скептичное выражение элит картинно подсокал языком, шустро сбегала в одну из соседних комнат и приволокла оттуда латунное чудовище со множеством стекол и луп. Этот прибор был мне знаком, у Эдгара был похожий. Через него можно было рассмотреть ауру и магические плетения в артефактах, не напрягая зрения. Ведьмочка установила прибор на стол, покрутив крепление, навела и подвинула в ведомой ей комбинации стекла, направив их на перевертыша, и подозвала меня. С Сомнением приблизившись, я взглянула и... обмерла. На шее Юрима, лениво шевелясь и пузыря некрасивое толстое тело, сидел... Эм, Я даже не знаю что. Очень похожая на жирную гусеницу и пиявку одновременно, полностью обернувшую в несколько слоев шею бедняги вместо шарфа. «Это проклятийный паразит», — просветил меня Лид. «Перевернуть перевертыша, так называемый вид. Весьма редкое создание, которое на выбранной жертве выращивает темная ведьма. Такой крупный. Интересно, сколько лет он жрет твоего кошака? Очень ценный». Тут она поняла, что проговорилась и гневно зыркнула на меня. «У меня нет монет, чтобы за него доплатить. Возьми чем-нибудь другим». Всё это время столбом застывший Юрием опасливо коснулся шеи, но, как и ожидалось, ничего не почувствовал. Паразит был бесплотным, присосался к ауре бедняги, и если бы не лит, то неизвестно, сколько бы он еще ходил с ним. «Мы поживем у тебя», — выпалила я, прежде чем мысль успела сформироваться в голове но тут же поняла, что поступила разумно. «Нам нужно где-то остановиться, пока не определимся, что делать дальше». Заметив, что ведьма расслабилась, добавила. «На полном пансионе». «Ладно, ладно, я поняла. Питание и проживание». Благодушно махнула ладошкой элит, отодвинув в сторону прибор и, прищурившись на перевёртыша, будто собираясь не только паразита, но и самого здоровяка опустить на опыты. «Сперва она...» — указала я в сторону Мелисы. Ведьма нехотя подчинилась. Налив стакан воды, смешала какие-то эликсиры и подошла к лежанке. — Как нашу спящую красавицу зовут? — спросила у меня. — Мелиса Пассеро. Без запинки отчеканила я. Лид тронула женщину за плечо и вкратчиво произнесла. — Мелиса Пассеро. — Просыпайтесь. В тот же миг возлюбленная супруга моего папеньки вздохнула, потянулась, открыла глаза. Некоторое время, приходя в себя, таращилась в потолок, а после стала оглядываться. «Где я? Кто вы?» — посыпались вполне ожидаемые вопросы. «Здравствуй, мама», — решила я не откладывать шокирующий разговор в долгий ящик. Женщина на меня ошеломленно вытаращилась, Алиту коризненно покачала головой и подсокла языком. «Ну нельзя же так сразу в лоб». Она помогла Мелисе приподняться и проворковала. «Выпейте это», — поднесла стакан к её губам, и та безропотно выполнила то, что от нее требовала ведьма. Судя по моментально осоловевшим глазам, там было намешано некое сонное зелье. Минута, и Мелис отключилась. «После заклятия анабиоза организму требуется время, чтобы восстановиться», — пояснила Лид на мой холодный прищур. «Так, а теперь ты». Только успела она в предвкушении оскалиться на Юрима и потереть руки, как в дверь постучали. «Кого там, твари, принесли?» Недовольно поморщилась она, сладко выдохнула перевертышу. «Я скоро, милый. Никуда не уходи!» Направилась к двери. Но та, жалобно заскрипев, содрогнулась и отворилась, будто и не была закрыта. Полыхая голубоватым огнем в глазах, в лачугу вошел разъяренный Рагнар. Радостно пискнув, я бросилась ему на шею. Чуть не мурлыча от счастья, покрыла короткими поцелуями его губы, лицо. Гнев с него мигом слетел, и он обнял меня, отвечая ласками на ласки. Лиц скривилась, глядя на нас, и махнула рукой. «На кухню идите, и там облизывайтесь, сколько влезет. Мешайте работать». Смущенно хохотнув, я потянула мужа за собой. «Чай пока приготовьте!» Понеслось вдогонку, и тут же строгий окрик. «А тебя, красавчик, я пока не отпускала». Видимо, Юрем сделал попытку проскользнуть за нами. Трифон, вспомнив обязанности домашней нечисти, увлеченно взялся за дело. Забегал, замерцал, выискивая заварку, попутно, гремя крышками кастрюли, ворчал. «Совсем хозяйка никудышная. Оно и понятно. Ведьма, что с неё взять? Ничего, ничего. Сейчас я мигом все организую, и чай, и плюшки. Каши еще наварю». «Ух, и соскучился я по этому делу!» Рагнар усмехнулся, глядя на него, и вновь заключил меня в объятия. «Прости, что оставил. Мы с Вирго сопротивлялись, но отец обезумел от счастья и слышать ничего не хотел. Только когда слияние закончилось, удалось вырваться от него. Я дотронулась указательным пальцем до его губ, требуя замолчать. Когда муж подчинился, выжидающий, посматривая на меня, погладила ладошкой по щеке, собравшись с духом, выпалила». Я люблю тебя. Заметив, что несносный драконище расплылся в довольно москаве, смутилась, и закончила мысль, проворчав. Поэтому развод не дам, можешь не надеяться. Он заурчал, крепче стеснув меня, и впился жарким поцелуем в рот. А в это время из комнаты донеслось гневная отлит. Не смей на меня мурчать, кошак облезлый. И руки убери, пока я тебе котелком не засветила!